Они отогнали корабль в другую пещеру, не хуже первой. Сема подумал, что таких потенциальных схронов для кораблей здесь может быть очень много приготовлено. Но спрашивать Лиану ни о чем не стал. Про первый корабль тоже помалкивал. Он не знал, что все уже в курсе. Они взяли транспорт, который был. Все шагоходы, пару вездеходов. Хорошо, но ничего вооружились. И караваном отправились в другое место. Через день пути они разбили лагерь, и, составив план, разбились на группы, после чего две недели прочесывали территорию охоты. Нужно было собрать спрятанное и брошенное оружие и припасы. Пока они этим занимались, нашли еще 11 выживальщиков. Их тоже привели в лагерь и в дальнейшем собирались отвезти в местную общину. Те, кто присоединился к Лиане до этого момента, включая Сергея и Людмилу, решили остаться вместе и последовать за своим вожаком. Лиана долго взвешивала все за и против, боролась с собой. Но наконец решила, что все в этой жизни рано или поздно меняется, и привела свой отряд на основную базу. Не в сокровенное место, разумеется, а на главную рабочую базу, откуда все и началось. Первые там оказались чужие, да еще и в таком количестве. Но если они и дальше собирались действовать вместе, то требовалось взаимное доверие. Люди ей доверяли, ей нужно было тоже сделать встречный шаг. И рассекречивание базы было той жертвой, которую она решила принести. Больше всего сомнений у нее вызывал Игорь, она по-прежнему не до конца ему доверяла. Пережитое было забыть не так-то просто, хотя за последнее время он неплохо себя проявил. Он был, безусловно, одним из самых полезных членов команды, если бы не проблема с доверием. Лиана решила устроить с ним еще один большой разговор перед экспедицией. Не очень хотелось брать с собой сомнительного человека, хотя на эмоциональном уровне он и не вызывал у нее отторжения. Она даже привыкла к нему немного, но память не сотрешь. Сверху тоже никто не прилетал, как будто про охотников забыли. Не было ни групп зачистки, ни бомбардировок, вообще никакой реакции. То ли это были такие правила, что если не вернулся, твои проблемы, то ли они растерялись и не знали, что предпринять. Может, готовили крупную операцию. Неизвестность держала в напряжении, но время шло, а ничего не происходило. Тем не менее, Лиана считала, что нужно побыстрее убраться с этого полигона подальше и затаиться. Не стоит дразнить бешеную собаку, и нужно предупредить всех остальных добытчиков, что сюда покасоваться не стоит. Так или иначе, оставив собранных по лесам выживальщиков в лесном лагере примерно в часе пути от базы, остальных Лиана привела домой и разместила в складских отсеках. Туда же они принесли и собранную добычу. База располагалась в пещере и многие гроты и галереи были пустыми, так сказать, в резерве. И вот сейчас они понадобились. Вещей было много, народу тоже. Так людно и суетно здесь не было никогда. Они решили отдохнуть пару-тройку дней, после всего пережитого не мешало восстановить силы. Составив в одной из самых больших комнат ящики, они соорудили некое подобие большого стола. Здесь получилась столовая. И после того, как в первый день все поужинали, Лиана взяла кружку чая и поманила Игоря за собой. Он тоже с кружкой последовал за ней, и они вдвоем вышли на уступ, где она так любила сидеть с каким-нибудь горячим напитком и созерцать закат. «Я все ждал, когда ты меня будешь допрашивать», — начал Игорь. «Это не допрос. Мне просто нужно тебя лучше узнать и понять. Попытаемся устранить дефицит доверия. Ладно, давай я сам начну, а ты потом, если будет непонятно что-нибудь, уточнишь». «Годится?» Лиана уселась на свой любимый камень и приготовилась слушать. «Я постараюсь кратко, без лишних подробностей, но чтобы картинка сложилась». Он немного помолчал. «Я военный, офицер. Самое большое звание, которое я носил, это капитан. Правда, недолго. После провала одной заведомо неудачной операции меня сделали крайним. Не может же генерал сказать, что он придумал чушь. Проще обвинить исполнителей. А на месте командовал как раз я». Мои попытки объяснить несостоятельность готовящейся акции чуть не привели к трибуналу. В итоге я все же возглавил этот рейд. Он закончился полным провалом, я потерял почти всех своих людей и все равно попал таки под суд. Расстрел мне присудить не смогли, так я не та. Я же не предатель. Но поскольку было желательно избавиться от меня навсегда, как от свидетеля, меня сослали туда, откуда никто не возвращается. На остров тюрьму, на планету выживальщиков. Это билет в один конец. Там нет сроков, апелляций, досрочных освобождений. Туда просто забрасывают людей и вычеркивают их из списка живых. Ну и как там на острове? Не так, как вы все здесь себе представляете. В общем, нормально. Как-нибудь расскажу, если интересно будет. Но мне, как бывшему офицеру, несправедливо осужденному, невозможно было пытаться устроиться на новом месте. Меня просто разрывало изнутри от сотворенной со мной несправедливости. Была только одна мысль. Выбраться отсюда. Выбраться с острова на самом деле не проблема. Это уже налаженный бизнес. Можно купить билет на корабль, и тебя отвезут. Но это очень дорого. А у меня, как у вновь прибывшего, денег, соответственно, не было. И тогда я совершил, наверное, главную ошибку в своей жизни. Украл? Точно. Зарежь в корень. Я ограбил уважаемых людей на острове. И пока они не осознали, что произошло, отчалил. Это меня и надломило. Пошел по наклонной. Да, оказавшись на материке, я понял, что теперь за мной может начаться охота. Те, кого я кинул, люди авторитетные. Нужно было уходить подальше, и желательно незаметно. Так что легализоваться в ближайших общинах я не мог, меня бы быстро нашли. Но голод плюс необходимость стоится, как магнитом притянули ко мне всякую шваль, которая живет в таком же режиме. Это свой мир, там другие понятия о плохом и хорошем. Воры, бандиты, наркоманы, насильники. Их гораздо больше, чем думают обычные люди. Попав в эту среду, начинаешь деградировать и сам играть по их правилам. Постепенно я втянулся и даже сколотил свою шайку. Когда мы тебя поймали, я как всегда понимал, что мы поступаем плохо. Но я уже давно привык игнорировать голос своей совести. Он во мне звучал совсем тихо. Но после того, что ты нам устроила и заперла меня в клетке, я как будто проснулся. Поражение, которое я потерпел от тебя, — это лучшее, что случилось со мной в жизни. Так же, как мое первое воровство, худшее. Удивительные вещи, ты говоришь. Верить или нет, это твое право. Я солдат, для меня понятия «честь», «совесть», «достоинство» — не пустые слова. Я забыл их на какое-то время. Но теперь морок спал. Когда я выбрался из клетки, отправился тебя разыскивать. Но не чтобы отомстить, а чтобы попросить прощения и попроситься на службу. Мне это необходимо. Это своего рода искупление. Оно не отменит и не изменит того, что я натворил. Но посмотрев со стороны, что ты делаешь, как собираешь вокруг себя людей, я почувствовал себя мальчиком, который с завистью смотрит на классную компанию и больше всего на свете хочет к ней присоединиться. А я тот мальчик, который может быть очень полезен. Конечно, ты можешь во мне сомневаться. Если я один раз сходил на другую сторону где гарантия, что при появлении соблазна я опять не переметнусь. Положа руку на сердце, я ведь тоже грабежом живу. Но тут главное не переступать за грань. Да и кто я такая, чтобы судить? Тут главное, чтоб я могла тебе доверять. А доверие не появляется само собой, его надо заслужить. Ну что ж, давай попробуем. Но учти, я буду за тобой присматривать и требовать больше, чем с остальных. Так что не обессудь. Это большой аванс, на который я даже не надеялся. Я бы на твоем месте, на всякий случай, перестраховался и не стал со мной связываться. Возможно, нам как раз пригодится такой перестраховщик. Леана улыбнулась. А теперь я хочу тебя кое о чем спросить. Вы же не случайно на меня наткнулись. Вас ведь кто-то навел. Мне нужно знать, кто. Ты очень удивишься.